Как хорошо на той горе День летний встретить на заре, Его несут издалека На легких крыльях облака. Роняет небо с высоты На камни алые цветы, И солнце первый луч косой Играет с утренней росой. О, как легко на той горе Сгорает каждый миг в заре, Когда свирели пастухов, мне о любви поют без слов.